Глава 42. Старая песня. Я почувствовала, как распадаюсь на куски, словно рухнула с огромной высоты и разбилась на миллион осколков, оставляя после себя звенящую пустоту. По телу прошел ледяной озноб, липкий и мерзкий, добирающийся до самого сердца. Нет, это невозможно. Он не мог просто взять и умереть. Это же Елагин. Это же мой чокнутый маньяк зашкаливающий самооценкой и гениальными мозгами. Он просто что-то задумал. Еще одна часть его безумного плана под названием «Как довести цветочек». Взгляд моих широко распахнутых глаз не отрывался от рукоятки, все еще торчащего из его груди клинка. Воздуха не хватало, из-за чего начала кружиться голова. Мысли превратились в тягучее желе от тела. Затряслось крупной дрожью. Это все сон. Страшный кошмар. Я сейчас успокоюсь, проснусь, и Глеб будет рядом, теплый, родной, самый близкий. С трудом переместившись к дереву, я осторожно положила его голову себе на колени и, медленно раскачиваясь, принялась перебирать влажные после бассейна волосы. Чувствуя себя каменной статуей, из которой капля за каплей утекает жизнь, я прокручивала в голове события последних дней нашу с Глебом встречу на свадьбе Дэша, пробуждение в грязном номере отеля, как он кормил меня мясом в гостях у романов, как притащил у в барлины и грима, как поделился клубничным пирогом, что испекла его мать, как спасал меня от холода в изоляторе, вытащил из готового разбиться самолета, делился последними каплями воды в пустыне, подарил мне незабываемую ночь.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 Мне показалось, или янтарь на рукоятке клинка блеснул желтым огоньком. Я потянулась к нему, но тут же одернула руку. Вдруг клинок должен оставаться внутри, а я, вытащив его наружу, нарушу ритуал. Лучше подождать, мне все равно некуда торопиться. Если Глеб, как он говорил, предупредил отца, то тому не составит труда найти нас здесь и объяснить мне, какого черта происходит. Они с Елагиным-старшим... Явно что-то знают и замешаны в этой истории по самые уши, а значит, пусть делают, что хотят, но возвращают мне мужа. Мелкий щенок и тут меня опередил, лишив радости расправиться с ним собственноручно, раздался за спиной чей-то скрипучий голос. А я ради этой встречи проделала немалый путь. Вздрогнув, я обернулась и увидела идущую к нам высокую худощавую женщину. На голове широкополая шляпа. Черное облегающее платье походило на то, что в прошлом веке носили чопорные матроны, а в руке толстая сигара, кончик которой светился в темноте. Если не брать во внимание холодный взгляд, внешне она была полной противоположностью Глеба. Однако же, я поняла это сразу, приходилось ему прямой родственницей. «Ксения!» — произнесла я ее имя. Похоже, мой внук много обо мне рассказывал. Губы женщины сжались в циничной ухмылке. Надеюсь, только хорошее? Называл любимой бабулей, если это вас утешит. Расплылась я в ответной, притворной улыбке. Дерзкая девчонка. Теперь понятно, что он в тебе нашел. Это ты его? Она застыла рядом и кивнула на клинок. С трудом сглотнув, я поспешно обдумывала ответ сказать что я что он сам рассказать об артефакте ну нет я не дура помогать глебу это ведьма не станет а вот сделать еще хуже пожалуйста но слов не потребовалось встав над телом ксения внимательно изучила оружие затем щелкнула пальцами и клинок выскользнул из раны под мой отчаянный крик понесся ей в руки я чувствую магию слеза искупления. Она приподняла идеально выщипанные брови. Слышала об этой вещице, но считала ее существование мифом. Похоже, не зря. Дурак. Зачем ему это? Чтобы не стать таким же, как вы. Выплюнула я, чувствуя, как захлебываюсь в слезах. Чтобы не подчиняться тьме, не быть ее частью. Запрокинув голову, Ксения расхохоталась. Беру свои слова обратно. Ты глупая, как пробка. Впрочем, как и мой внук, красивые черты уже молодой женщины сменились маской ненависти. Жить с тьмой внутри прекрасно. Она дает силу. Власть. Я готовила Глеба в свои преемники. Хотела, чтобы он стал бессмертным богом в этом мире, а он выбрал жалкую смерть. Мне стыдно за наше родство. Но больше я таких ошибок не совершу. — Прошу, не трогайте его! — не выдержала я, заметив в ее глазах мрачную решимость. — Если артефакт подействует... — Глупая! — Какая же ты глупая! Если бы этот артефакт работал, трибунал бы уже нашел ему применение. Нельзя убежать от своей природы. Хищник хищником и останется. Это всегда было в Глебе. Спесь, гордость, надменность. Он таким родился. И таким же умрет. А мог бы стать легендой. Уничтожить трибунал. Повести за собой служащие тьме легионы. С его-то мозгами. Она бросила на распростертое у ее ног тело брезгливый взгляд. «Гребаный Ромео. На руках у джульеты. Джульетты. Эта песня стара как мир». Взбешенная ее словами, я отползла в сторону, резко поднялась на ноги и, сжимая ладони в кулаки, встала между ведьмой и Елагиным. «Мне плевать, чего вы от него хотели. Возможно, вы правы, и он далеко не идеал, но благодаря любви своих приемных родителей вырос справедливым и понимающим, где зло, а где добро человеком. Вам не удалось его изменить, и в этом его победа». «Нет». «Я все же сегодня кого-то убью», — процедила ведьма и, выбросив вперед костлявую руку, сжала пальцы. В эту же секунду мое горло сдавили жесткие тиски, и мир резко закружился перед глазами.